Глава 21. Древний договор. Где-то через час боевых танцев с Тенью Титана я понял, что мы не сможем выиграть. Его здоровье стоявалось очень медленно, хотя остальные три божества тоже работали на полную катушку. Я посылал стрелы, косил войска горгулий направо и налево. Внизу игроки кланов вместе с Кракеном и Рузиком устроили мясорубку в полчищах зомбиков. Но тень качала зеленые всполохи, идущие из глубины горы, и сила Титана явно росла. Я понял это, когда заметил, что почему-то мы уже не можем снять ему здоровье. Оно просто остановилось на одном уровне, опустев на треть а потом медленно, но верно поехала вверх. Его регенерация стала быстрее, чем урон четырех божеств. Что-то явно пошло не так, и спустя пару секунд мне намекнули, что именно. Подлетело зеленое облако, в котором просматривался силуэт обнаженной богини мести. Поминуясь мужскому порыву, я попытался хоть что-то там рассмотреть, но разработчики, как назло, создали общую видимость, а все детали были скрыты всполохами зеленого марева. Как ни удивительно, но богиня мести очень напоминала дивану. Ее лицо я видел четко. «Где бог крови?» — яростный визг резанул по ушам. «Договор четырех не исполнен!» Она не одна была возмущена. «Жалкий трус!» — крикнул пролетевший надо мной бог огня. «Прикрываешься марионетками!» «Нам нужна сила!» — это рявкнул уже бог тьмы. Насколько я понял, им нужно было прямое воплощение бога крови. Но Хаммер что-то сюда не спешил. Не сразу я заметил, что трекинг богов отмечает еще три точки на краю карты. Будто где-то на небе висят три других бога рядом друг с другом. Хотя я ясно видел, что остальные темные боги нарезают вокруг меня круги, бросая недовольные взгляды. Я всмотрелся в карту в неизвестной отметке. Странно, но мне не было видно их статусы, и даже чуть увеличив масштаб, я не смог прочитать их. Тогда я, продолжая посылать стрелы, поднялся повыше. Оглянувшись, я пристально всмотрелся в небо, именно туда, где должны были быть те боги. Никого. И тут же с карты исчезли. Да что за хрень-то? Где бог крови? Снова грозный крик богини мести. Да не знаю я! огрызнулся я. Я отвлекся, и в этот момент в меня прилетела еще кружевная волна. Он вватайн, воплощение титана Яратоса, нанес вам 370 329 урона. Офигеть, уже в два раза сильнее стал! Я снова врубил ускорение. Оно откатывалось теперь очень быстро, почти мгновенно. Кружа над тенью Яратоса в тумане, я осыпал его стрелами, давно сменив арбалет на более мощный лук. Судя по всему, этого босса надо было валить не напрямую, а хитростью. Меня снова уколола мысль про Людвига и его компанию. Что они там делают? Выбрав примерную точку, где они могут находиться, я запустил туда взрывную стрелу. Усиленные силой бога взрывы производили классный эффект. Гора в том месте рванула, и с восприятием охотника я увидел через туман, как возникла дыра в склоне. Ясно, что там пещера, возможно, та самая, куда мы ходили с рейдом. Помнится, там вместе с Аргентумом мы завалили жрецов, стоящих вокруг пирамиды Зеккурата. — Червь! — грозный рык титана ударил в меня. — Вы испытываете эффект от гнева титана. У меня очки жизни поехали вниз, текая сразу по сто, по двести тысяч. Все мои миллионы давно кончились, и полоска здоровья теперь так привычно танцевала на краю. Ну нет, у меня есть пронзающие с самонаводящимися стрелами. Если под нужным углом загнать его в пещеру, то снаряд найдет свои цели. Несколько целей, и мне нужны всего три». Я стремительно спустился ниже, пытаясь выцелить в плотном тумане открывшуюся в склоне горы каверну. Кажется, там мелькнули фигурки живых мешков с кровью. Людвиг, Хелбой и Лютик. «Привет вам от бога всего Патриома, предатели!» «Нет!» — крик Титана вызвал обвал. Он пытался закрыть пещеру. «Я все равно успею!» Палец нажал на спуск. «Ничего!» «Какого?» «Будто система глюканула, команда не прошла!» На краю зрения пролетела фигура по небу. Светло-синяя мантия, золотые отвороты и на голове будто корона. Я машинально прощелкал тумблеры трекингов и врубил режим богов и титанов. Так и есть, там мелькнула светлая точка и пропала. Светлый эльфар, админ. Вот же нафиг. Влезли в моего персонажа, заблочили выстрел и кружат вокруг. Я все же нажал на спуск, стрела ушла но пещеру уже завалило. Не пробил. Титан злился, начал раскручивать руки для нового удара. Как никогда у меня заработали мозги. Такой неожиданный ивент и начался именно тогда, когда я оказался на последней заставе. Не знаю, как админы все это просчитали, но они явно надеются, что бог крови появится тут. «Хаммер, не смей приходить», — написал я. Игрок ограничил приватную связь. «Да ну твою же за ногу!» «Унва Тайн. Воплощение Титана Яратоса нанес вам 410 744 урона». Я слишком отвлекся на свои мысли, и этот удар оказался неожиданным. Следующий точно будет последним. «Надо добить Людвига!» Эта мысль заставила меня двигаться. Я на ускорении устремился к склону горы, намереваясь просто пробиться сквозь заваленную дыру. Титан надсадно охнул, небо закрыло тень, и я повернул голову. Огромная призрачная ладонь опустилась на меня прямо сверху. «Унва Тайн, воплощение Титана Яратоса, нанес вам 39 тысяч 48 урона. Вы убиты!» Я открыл глаза. «Надо мной сиреневое небо, сиреневые ветки. Это явно запределье». Не понял. Я повернул голову. Рядом Хаммер сидел в позе Лотоса перед костерком и жарил на нем тушку. За его спиной стоял молот на боевой части древком вверх. Впереди перед собой гном воткнул стрелу стоящим оперением. Изредка взгляд кователя скользил по стреле. Видимо, это был подарок богине мести. Интересно, в какое место она ему его подарила? Хаммер поднял голову и махнул мне. «Привет, дружище Антшот. А ты как это меня?» Я сел, осматривая себя и окружающий мир. «Блин, я в одной набедренной повязке». «Боец из меня сейчас никудышный, да и куда бежать-то, если труп находится в мире трех солнц в грудмаре?» Это и вправду была та самая поляна с неактивной плитой воскрешения. За пределе центр долины надежды. Тут я и дивану встретил в ее новом обличии. Тушка грызуна зашкварчала. Хамер, я тебе все писал», — сказал я, соскакивая с плиты воскрешения. «Там битва с титаном. Но это все специально. Тебя выманивают отсюда». «Я знаю». Хаммер пожал плечами, потом поскреб рыжую бороду. «Мне все равно придется идти. Я оказался не так свободен, как мне казалось. Не знаю, как тебе удалось спрятаться, но они тебя вычислят», сказал я, усаживаясь рядом. «Знаю, смертный», усмехнулся гном, уплетая синего грызуна. «Ты неплохо сражался там, на горе Фирн». «А ты видел, что ли?» «Ты был моей аватарой», — Хаммер важно покачал шампуром. «Я знаю обо всем, что происходило с тобой». «Боги там кричали», — начал я, — «что сила четырёх нужна». «Это всё древний договор». Палочка с остатками грызуна полетела в костёр, и Хаммер встал. «Такие законы мира трёх солнц. Светлые боги его не защищают. Они же себя в жертву принесли в древности, и теперь все считают, что никому ничего не должны». Я усмехнулся, слушая гнома. Сразу вспомнился тот самый древний катаклизм, о котором столько написано в Патриам Вики. Саданула какая-то звезда с неба, светлые эльфары остановили удар, который должен был разрушить мир. Он его и так раздолбал нехило, но, видимо, без жертвы светлых, ну, прямо совсем бы разрушил. — Так что темным пришлось заключить этот договор, — скривившись, закончил Хамер. Ты пойдешь туда? — спросил я. Хамер кивнул, поднимая молот на плечо, и я вздохнул. — Админы ведь точно перезагрузят его, зальют обновленную копию. Бог крови. Сказал я, хотя и знал, что на эти слова могут быть прописаны подслушивающие скрипты. Я рад был с тобой дружить. Улыбнувшись, я протянул руку. Я себя чувствовал неловко, искренне разговаривая с машиной, как с живым человеком. Но мне нужно было высказаться. Эх, долбаный Скайнет, как бы до слез не довел. Такое расставание можно было бы и в кино снимать. Я вспомнил, что один из рекламных слоганов игры патриям вещал о дружбе. Как там было? «Что-то типа, здесь вы сможете найти новых друзей?» «Кто бы знал, как они будут правы, эти рекламщики. В Патриаме, возможно, все. Аншот, ты самый необычный странник, который встречался мне». Гном пожал мне руку. «В любом случае, я попробую снова подружиться с тобой», сказал я, «когда найду в джунглях периты». Гном пожал плечами. «Тогда я просто убью тебя». «Нет, мы заключим сделку», сказал я, и мы оба засмеялись. Удивительно, но бог крови, кажется, начал понимать, что такое юмор. Осознавая, что у нас сейчас может быть последний разговор, я вспомнил о своих незаконченных делах. И в одном деле мне был нужен именно бог крови. Ты не мог бы мне снова сделать тот свиток, ну, с помощью которого тебя вызывали в храме Аретиза у Мстителей? «Свиток вызова темного эльфара, скрытый под видом другого?» — удивился Хаммер. «Зачем?» — я поджал губы. «Хотелось бы всегда иметь при себе кнопку вызова Бога Крови», — усмехнулся я. «На всякий случай, если я не смогу до тебя достучаться». «А зачем скрывать его?» «Чтобы легче сохранить от чужих глаз». «Сохранить?» — задумчиво сказал гном. Он залез рукой за пазуху и вытащил свиток. Я взял его в руки и прочел описание. «Долговая облигация Бога Крови. Видимо, на мне уже нет темной метки, я не видел истинную сущность свитка». «Надеюсь, там скрыт просто свиток призыва?» — спросил я. «Не хотелось бы иметь тебя в должниках?» «Смертный, ты думаешь, я по доброй воле отдам себя в рабство?» Я засмеялся, пряча свиток в инвентарь. «Узнаю бога крови». «Дружище, а что такое сохранение?» — вдруг спросил Хамер. «Это...» — я замялся, совершенно не ожидая такого вопроса. «Ну, это было в старых играх. Там можно было сохранить свои достижения. Ну, тот уровень, до которого дошел». «И как оно работает?» Я пожал плечами. «Блин, как объяснить-то? Ну, сохраняются ключевые позиции, основные сведения о герое, программа потом считывает их и выдает игроку то положение, которое соответствует сохранению». «Понятно», — гном улыбнулся. «Боюсь, Хам в Патриаме такое не прокатит». Я покачал головой. «Тут немного другое». «Ладно», — Хаммер отмахнулся. «Смертный, ты знаешь, что сейчас за время?» — я склонил голову. «Ты о чем?» — В дни, когда мир стоит на грани, — чуть повысив голос, сказал Хаммер, — даже всемогущим богам нужна помощь обычного смертного. Я округлил глаза. А фраза-то знакомая, кажется, даже из фильма какого-то. Не то про Грецию, не то про еще что. — Ладно, давай, чувак, — улыбнулся кователь, поднимая молот. — Ты знаешь, что делать. — э ты чего? Я попытался отпрыгнуть, но Хаммер прочел мои движения, и молот опустился мне на голову. — Вы убиты. «Да ну долбанный ты искусственный интеллект!» Открыв глаза, в этот раз я увидел сверху туманную ночь. Я лежал на чем-то неудобном, угловатом, россыпь обломков. Сверху грохотало, гремели молнии и взрывы, доносился утробный рокот. Надо мной двигалась тень из полина, огромная будто ночь. Я ясно видел, что нахожусь в основании силуэта, прямо под ним. Это как в старых играх. Задвинешь камеру куда-нибудь в спину персонажу и видишь его внутренние текстуры, и понимаешь, что они пустые внутри. Так и тень раттоса оказалась внутри не более чем текстурой. Он двигался в вышине, размахивая руками, и гонял три атакующих его метеора. Нет, четыре. Черное, огненное и зеленое воплощение были мне знакомы, но рядом появилось еще и кроваво-красное облако. Они поливали противника разноцветным огнем, их объединяло радужное свечение. И оно явно причиняло Титану неудобства. Бог крови прибыл исполнить договор. «Нафиг, ну зачем?» — со вздохом спросил я. «Это же всего лишь игра!» Мне никто не ответил. Я поднял руки. «О да, мои кожаные перчатки». Я покрутил головой. Вокруг меня стены разрушенного здания без потолка. Такие знакомые очертания окон, позади разломанная статуя Эльфара. Место было хорошо знакомым. Первый храм... Я лежу на куче обломков, тех самых, из которых жрецы делают алтари воскрешения. Всемогущим богам нужна помощь, ты знаешь, что делать. О да, дружище, я сейчас помогу. Последние слова Хамера заставили меня двигаться. Внизу, прямо подо мной в пещере, ждут встречи со старым другом три хозяина мира. Я перекатился по куче камней и вскочил на ноги. Чекнул свое состояние. Инвентарь полный, ничего не пропало. Накидка на мне дружески обнимает за плечи. Здоровье полное, все, как говорится, при мне. Жалко, все бафы слетели, ну да ладно. Игрок-одиночка всегда привыкает биться без усилений, потому что образ жизни такой. А с усилениями он так вообще монстр, целые кланы сливает. Я улыбнулся, вспомнив, как впервые познакомился с РПГ-играми. Когда стало очень трудно убивать врагов, то я внезапно обнаружил, что меч и доспехи давно надо было поменять, да еще и скиллы новые выучить. И тогда вдруг снова стало легко играть. Размышляя о прошлом, я выбежал из храма и завернул за него. Нет времени бегать по тропкам, аншот не выбирает легких путей. Забежав за заднюю стену храма, я посмотрел в пропасть, открывшуюся там. Внизу плавал туман, и казалось, что там бездна. Но я-то уже был там и кое-что знал. Выхватив арбалет с катушкой, я зацепил кошку за трещину в стене и как лихой спецназовец пожужжал вниз на веревке. Мимо полетела вверх скалистая стена, завеса тумана стремительно приближалась. Я хотел как в фильмах спуститься, прыгая по скале, но, кажется, разрабы Патриама не рассчитывали на такое применение, и катушка раскрутилась очень быстро. Я пытался схватиться за ручку, чтобы притормозить, но сила притяжения моих усилий не заметила. Когда витки закончились, веревка стопорнулась, я еще не достиг тумана, а набрал уже приличную скорость. Сил персонажа не хватило, руки не удержали арбалет, и я рухнул в пропасть уже безо всякой страховки. «Блин!» Я приложился об верхний зубец торчащего скального зуба и покатился по нему, кувыркаясь. Я пытался хоть чем-нибудь уцепиться, но угол склона тут был критическим, и пальцы сразу срывались. Вы испытываете эффект легкая контузия от удара. Когда мой персонаж рухнул все-таки на твердую почву, у меня остались крохи здоровья. Офигеть! — выдохнул я, глядя на полоску жизни. Контузия не давала сосредоточиться, но это было временное явление. Я все еще был жив. Машинально рука вытащила зелье здоровья и откупорила пробку. Наполнив жизни наполовину, я встал, отряхиваясь, и пошел в узкую расщелину пещеры. По пути дохилюсь, да и контузия быстрее кончится. В этот раз никто не мешал, и никакие овдалы-переростки с луком на пути не вставали. Видимо, ему хватило одного выстрела от диваны. Я быстро бежал по спиральной пещере, спускаясь вниз, и слушал эхо своих шагов. Через пару минут я выскочил под своды огромного гротта с лавовыми потоками на полу. Как удобно, когда все полчища тьмы на передовой и никто не мешает прыгать по камням, чтобы перебираться через реки зелёной лавы. С одной стороны стена пещеры обвалилась обломками. Наверное, в этом месте я и саданул своей взрывной стрелой. Ступенчатая пирамида Зиккурат, возвышаясь почти до потолка, так и стояла у дальней стены и снова была активна. На вершине опять горела яркая звезда, и энергия текла снизу вверх. Силуэты игроков я заметил сразу. В этот раз... Обрядовый круг выстроили не жрецы, а хорошо знакомая мне троица. Они стояли вокруг Зиккурата, разведя руки. Зелёная энергия темной ереси соединяла их круг и от каждого игрока устремлялась вверх. Но ясно, Людвиг всё-таки притащил сюда свою золотую пирамидку, тот самый ключ от врат, который стащил у охотницы диваны. Видимо, этот ключ был заряжен, и теперь дела у Титана так рвучивося в наш мир пошли в гору. А что за это получит Людвиг, интересно? Когда я приблизился, стали слышны разговоры игроков. Передо мной виднелись только Лютик, мастер двух клинков, и Хелбой, мастер топоров. Первый эльф предал Гидру, второй орк был кротом в клане Дикий Ангел. Зикурат скрывал от меня Людвига, самого лютого предателя, который смог обмануть и Гидру, и, видимо, Мстителей. — Но сколько еще стоять-то? — пронул Лютик. «Ну, как выиграет Титан, наверное», — вздохнул Хелбой. «Ты уже тысячу раз это говорил», — проворчал Лютик. «А ты спросил меньше раз, что ли?» «Да пошел ты, башка зеленая, тупая! Как твой топор! Какой из? У меня их два! Да оба тупые! А ты эльфом играешь! И что? А то, что вы все, кто за светлых эльфов играете, того самого! Чего того? А вот того!» Орк набычился и злобно зыркнул в эльфа взглядом. «Блин, один и тот же спор по десятому кругу!» — вздохнул Лютик. «Ага, скучно, нереально. Блин, я уже все видосы пересмотрел. Поиграть охота!» «Заткнитесь вы уже там! Я кино из-за вас не слышу!» — донесся голос Людвига из-за Зеккурата. «Меня они не видели из-за сияния радужной магии, окружающей их. Надеюсь, это не защитное заклинание!» Я поднял дальнобойный лук, зарядил пронзающий и, пригибаясь, пошел по кругу так, чтобы лютик с Хелбоем были на одной линии огня. Все трое стояли треугольником вокруг пирамиды, и поэтому мне сразу открылся Людвиг. «Твою-то за ногу! А ведь чела реально прокачали!» Маг огня был чуть не в полтора раза выше. Его глаза горели зеленым, над ним веял тлеющий дым с искорками. Из красно-оранжевой мантии торчали шипы, украшая плечи и спину. «Блин, он наверняка теперь серьезный противник, а у меня ярость бога крови активна, и теперь вообще не знаю, активируется ли». «Ладно, ребята, может, хоть каст вам сорву», прошептал я, вылавливая головы Лютика и Хелбоя в одну линию. Я послал команду на выстрел и пронзающий сорвался с тетивы.